Глава 17. Близкие враги. Сьюзен Коул. Ресталище Оксала. Бывшая вдова Жанетта Малор уверенно вела нового мужа под руку. Со стороны все выглядело невинно. Благородный рыцарь провожает свою супругу к скамьям в верхние ложе. Но потому, как обычно двигаются солдаты, я видела фальш. Тахарь шел осторожно, точно бы опасался, что стоит ему не так вдохнуть, и жена рухнет в обморок, разобьет себе голову, свернет шею. Так они и шли. Она делала вид, что не прихрамывает и не в положении, а он словно ведет ее, куда сам пожелает. Жанетта что-то шепнула на ухо. Мечник чуть склонил голову, и они свернули к лестнице. Псам всегда нужна крепкая рука. — Миледи! — буркнул Джерами, изнемогая от жары. Он то и дело вытирал лицо платком, смешно просовывая его под забрало. С этого часа ни слова, пока я не разрешу. Верхняя ложа пополнялась знатью и их приближенными. Я не торопилась, стоя в тени. Первому мечнику потребуется время, чтобы спуститься к кристалищу, и тут-то... «Дорогу!» — прорычал какой-то недоносок позади. Я обернулась, оскалившись. «Это ты мне?» Гвардеец прижался, расставив руки. Оттеснил, словно бы имел на это малейшее право. «Ах ты, сукинсы!» За его спиной прошла еще пятерка латников. В самой середине этой нелепой, избыточной процессии шел кронпринц Джерон. Я вспомнила его с большим трудом. Мы виделись дважды, и то на большом расстоянии. Редкая птица в городе. Отпрыск его величества. Гвардеец отстал от меня, даже не извинившись. Следом появился и Джереми, с извинениями, которые мне уж были ни к чему. Его самого оттеснили от лестницы в южное крыло. Я просила помолчать. Кронпринц поднялся к самому небу и расселся там за широким столом, уже заваленным таким количеством снеди, который хватило бы на всю свиту, да осталось бы соседям с нижнего яруса. — Что они себе позволяют? — едва слышно буркнул Джереми, не в силах соблюсти простого указа. «Что за наглость!» Я не стала корить его невежество. «Это кронпринц Джерон. Его высочество пожаловало лично в Оксал». Джереми вылупился на свиту и громко вдохнул ртом. «Что-то грядет», — довольно сказала я, хоть и не знала, стоит ли мне радоваться или уезжать из города как можно скорее. Бряц, бряц! зашумел безупречный доспех первого мечника. Его сопровождал гвардеец с проседью в усах. «Он нес перчатку». Сам Тахари хмурился и поправлял повязку на ладони. Хоть та и выглядела свежей, на ней уже проступили темные пятна. Да и вся эта походка, скованные движения... Я не узнавала первого мечника Крига. Не похоже на ранения, полученные на турнире. Выходит, мертвец не солгал. «Первый мечник?» Я вышла навстречу быстрым шагом. «Какая встреча?» Он явно меня расслышал, но даже не поднял взгляд, продолжая идти к кристаллищу. Я перегородила ему дорогу. «Не делайте вид, будто не узнали меня. Снова!» Тахари остановился, поднял на меня усталые глаза. Я широко улыбнулась. «Нас свела сама судьба». «Судьба?» – он покачал головой. «Всегда знал, что я не по душе этой мерзавки. И попытался обойти меня справа. Я выпалила». «На вас напали в милой грешнице!» Это заняло его внимание, пусть и на короткий миг. Я не упустила возможность. «Хотите знать, почему мне об этом известно?» Тахари повозился с повязкой и резко ответил. «Нет». «Потому что я поймала пятого. Он у меня». С пару мгновений мы смотрели друг на друга. «Да помогут ему боги», — отозвался мечник. «Послушайте, я спешу». Вцепившись пальцами в ремешок на его доспехе, подоханье седого пса я придвинулась. «Один вопрос, и я исчезну. Оставлю вас, как вы и желаете». Он посмотрел на манеж, где еще даже не объявился соперник и с неохотой кивнул. «Что им было нужно от вас? Чего они искали? Или, вернее, кого?» Меледи, подал голос седой пес. «Это уже три вопроса». Тахари поднял перемотанную ладонь. Я быстро взглянула. Никакой метки там не было. А может, ее оставили выше, под рукав? «Я прикончил Варда», — сказал он, недолго подумав. «Они пришли следом. Конец истории». Ремень выскользнул из пальцев. Тахари развернулся и пошел на манеж, даже не попрощавшись. При всем желании я не смогла бы его удержать. «Эй, постойте, Вард! Тот самый Вард из Крига?» Джереми отправился за мечником, но на дороге встал седой пес. «Господин Тахари занят боем», — сказал он, все еще удерживая перчатку в руке, а потом посмотрел на меня и чуть склонил голову. «Миледи, вы можете подождать. Турнир не займет больше часа. Уверен, госпожа Малор с удовольствием примет вас после полудня». «И где дрессируют таких псов? Это выучка, это спокойствие. Должно быть, Тахари и впрямь нашел себе крепкую руку. Хозяйку, что оценила его выше, чем он стоил». «Непременно». Я посмотрела на смрадную госпожу. Та была занята соседкой. «Передайте графине, что я загляну». Бандиты пришли за бандитом, у которого могла быть метка. Я пристально всмотрелась в доспех мечника. Там, в Криге, я видела его нагишом, и уж точно ничего, кроме синяков, мальчик с излома на себе не приносил. То было несколько лет назад. Все могло измениться. Трибуны галдели так, что раскалывалась голова. В промокшей карете, в глуши я чувствовала себя куда уютнее. Но разве же бывает, что все идет в лучшем виде? Растолкав дворян, что так и не сообразили, что на трибунах положено сидеть, а не мешаться, я двинулась к верхним рядам. «Миледи!» — голос Джереми тонул в чужой болтовне. Я поднялась выше самой графини, и та удостоила меня коротким удивленным взглядом. Затем преодолела верхний ряд, где изредка показывался герцог с дюжиной гвардейцев и наткнулась на личную гвардию кронпринца. «Занято все, миледи!» — не моргнув, сказал высоченный латник. «Позади него можно было насчитать еще десяток свободных мест». Я заглянула ему за плечо. Кронпринц Джерон страдальчески зевнул в подставленную ладонь. Если бы его интересовал бой, ему бы стоило расположиться ближе, на возвышенности в первых рядах. «Как видно, свободных мест в достатке!» — с вызовом ответила я. Кронпринц лениво повернул голову. Смотритель боя начал представлять соперников. Высоченный латник приценился к свободным сидениям и поморщился. — Вам сюда нельзя, миледи! — сменил он песню. Джереми только нагнал меня и громко сопел. Явно от испуга. Чего взять с пса? Неловкую тишину между нами заполнял галдеж трибуны, крик смотрителя. — Нельзя! — на всякий случай повторил латник. Я не встречалась взглядом с Джероном, хоть и целиком привлекла его внимание. Он отряхнул темную бородку, потом пошлепал ладонями по ногам, явно стряхивая крошки. Еще было не поздно уйти, не вляпываться, а остаться благоразумной. Но к чему привела моя осторожность? Кронпринц приложил ладонь ко рту. «Неужели я вижу, миледи Коул?» Платник помялся. «Когда в целом городе не осталось друзей, прибивайся к врагам». Я подарила кронпринцу самую нежную улыбку из арсенала, полную благодарности, легкого смущения и заинтересованности. Не нужно знать, от чего этот набор так кружит мужчинам головы, чтобы им пользоваться. «Ваше Высочество, как радостно, что вы помните мое имя!» Я слегка поклонилась. Джерон окружил себя целым гарнизоном, но так и не выучился о защите от женской слабости – Если бы темные кудри на его голове могли порозоветь, они бы тоже порозовели. «Как можно вас забыть, миледи? Прошу, составьте мне компанию!» Он постучал по сиденью рядом с собой. Для удобства благородных чресел скамью застелили шкурами. «Я так заскучал, признаться!» Латник проворчал что-то столь неслышимое, что я не разобрала ни слова. «Вы очень щедры, ваше высочество!» Я тут же обошла латника, вытерев плечо, а нагрудник. Пес хотел последовать за мной, точно полоумный, но латник встал на его пути. «Мест нету», — повторил он. Я поправила юбку и, изобразив смущение, присела рядом с кронпринцем. Дальше, чем было предложено, но ближе, чем позволит себе сесть какая-нибудь дочь графа. Не меньше десятка знатных дам вылупились на нас, ничего не стесняясь. «О, как бы рассмеялся отец, будь он с нами». Годами обивал пороги, лишь бы подышать одним воздухом с любым из этих подлецов. И вот я здесь могу выколоть оба благородных глаза фруктовым ножом». «Вы прекрасны», – зачем-то заметил Джерон, сын проклятого короля. «Служу его величеству», – сказала двоица, перешедшая дорогу моему отцу. «Славная компания. В деле отметились все». Клерки банка, семейство Арифли, первый мечник, бандит из Крига, мертвец Густов, святоша Халим. По правую руку от меня сидел кронпринц Джерон, явно обрадовавшись нашей встрече. В каждом его движении, во взгляде и вдохе читалась отчаянная нужда, та, которую нельзя показывать и которую, как полагают все, легко скрывать. В стенах банка мы разбирались в нужде, как никто другой. Что-то грядет. Я улыбнулась. Кронпринц указал на угощение так, будто поставили их на этот стол именно к моему визиту. «Прошу, не стесняйтесь!» Будучи старшим наследником, Кронпринц все еще был непростительно молод, и жидкая бородка никого не могла обмануть. Я из вежливости отпила немного вина. Джерон наблюдал за моими манерами так, словно ждал этой встречи. Возможно, он ждал кого угодно, кто мог бы ему помочь. Но с чем?» Ваше Высочество, это вино недостойно вашего вкуса. Я слегка поморщила нос. Он спохватился. А! Обернулся клатником. Вы слышали? Немедленно поменяйте его. Кронпринц так старался мне угодить, что это почти пугало. Я больше не притронулась к еде. Пути назад отрезаны. Как бы мне ни было приятно, ваше общество, боюсь, я принесла тревожные вести. Взгляд из-под полуопущенных ресниц. Но будет ли это уместно сейчас? Будь у Джерона ослиные уши, те бы точно подпрыгнули вверх. Что вы, конечно же, делитесь. Делитесь, сколь вам угодно. Он переплел пальцы на руках. Признак нетерпения. Разве же мы, мой род, имеется в виду, не обязаны выслушать тягости подданных? Видно сразу, что кронпринц ничего не смыслит в вассалах, устоях и выходках династии. Или делает вид, что не смыслит. «Бам!» — смотритель ударил железо, и неприятный звук отмерил начало боя. Затем стало чуть тише. Я подстроила голос. С нижнего ряда на нас все еще косились. «Благодарю, ваше высочество. Несколько дней тому назад я стала свидетелем ужасного нападения на знатного человека». Кронпринц широко распахнул глаза, но не стал перебивать. «Говорят, налетчики как-то связаны с бандитами, а те, в свою очередь, с Халимом». Кажется, Джерон потерял мысль. «Речь идет о настоятеле из Крига». Настоятели, Святом Отце?» Я едва заметно кивнула и заговорила тише, к явному неудовольствию дам через три ряда от нас. «Поймите мое возмущение!» Когда я услышала, что с подобными лицами водятся высочайшие представители церкви, Джерон поерзал, наклонился вперед. «Но как?» Сердце заколотилось быстрее, я не подала вида. «Этот разбойник, мол, как уж представился, что-то говорил о метке». Я едва заметно постучала пальцем по запястью. «Два кружка, две черты, два солнца, два горизонта». На лице Джерона так и осталось голое, постыдное непонимание. «Миледи, но ведь это звучит как чистый домысел». Джерон хотел сказать нечто более неприглядное, но сдержался. Я осторожно кивнула, придвинулась чуть ближе. «Вы не находите странным, что сей разбойник готов признаваться в службе кому угодно? Его Величеству, настоятелю в Криге, нашим партнерам, будто бы всем сразу, готов полезть в петлю за клевету». Джерон явно не справлялся с полнотой мысли. «Я помогла». «Будто бы настоящий заказчик, то таком не следует упоминать, стоит выше и самого короля вечных лет Его Величеству, и самой Всеблагой Матери». «Бам!» «Железо столкнулось с железом». Смотритель боя взвыл в полном восторге. Кажется, кого-то повалили в песок или покалечили. Ни Кронпринц, ни я не отвлеклись на эту мелочную и никчемную забаву. «Поломай его! Поломай!» — кричала чья-то знатная жена, помогая нашей беседе. Кронпринц долго думал над ответом. Сложит моему отцу», — эхом повторил он. «Но ведь, будь оно так, я бы признал тот символ. Два рассвета, вы сказали». Безнадежен. Или делает вид. Это не все, ваше высочество. Вытаскивать кронпринца из молчания оказалось весьма непросто. Вы знаете, что мой род, род Коул, верно служит интересам Воснии. Мы никогда не переходили дорогу вашей семье. Кронпринц затряс головой в согласии. И эти разбойники, о которых шла речь, не только убивают ваших подданных. Я выдержала небольшую паузу. Трибуны взорвались рукоплесканиями и свистом. Они тайно используют счета, засылают визитеров в наш банк, чтобы прятать следы. Последнее я уже прошептала. Ухо Джерона было так близко, словно он задумал уснуть и прислониться ко мне. На манеже снова что-то стряслось. Благородные девы повставали с насиженных мест. Кронпринц выпрямился и задумчиво пошевелил губами. Они проникли не только в наше хранилище, ваше высочество. Быть может, эти разбойники ходят и в вашей свите, среди залов. «В самой резиденции?» Я взглядом указала на латника, почесавшего колена с обратной стороны. «И мне нужна ваша помощь, как никогда». Быть может, в этот миг я засунула голову в пасть голодному медведю. Кронпринц мог лгать, мог не знать о том, что лжет, ибо сам обманут. Но нет ничего хуже бездействия. Моя мать лежит в могиле неотмщенно, отец дрехлеет и с каждым днем все меньше похож на себя». А уж братья-бездельники, кругом сплошь бестолковые псы и сотни врагов, оставаться на месте, подобно смерти. Джерон растерялся, подозрительно скромен для своего положения. Впрочем, что я знала о династии? Те прятались от вассалов точно мыши от мельника. Крохотные мыши, повелители материка. Нам принесли вино на замену. Ах, миледи, выдохнул кронпринц и отпил из кубка. Это... «Это очень много, и сразу, признаться...» Я изобразила неизбывную печаль, и в глазах сами собой созрели слезы. Брин смаялся. «Из всей честности скажу, ваш банк еще никогда не доставлял нам неудобств. Ну уж, последнюю дюжину лет так точно, и мне нет никакого резона отвергать вашу просьбу, или же не верить вам. Еще бы!» Священники нанимают головорезов, гвардейцы работают с бандитами, благородные дома заняты резней, графы пропивают целые состояния в ночь. И все они приходят под вывеску о Рифле и Коул в слезах, с мольбами и угрозами вперемешку. Куда им еще идти, когда аудиенции не дождешься и за дюжину лет? Я польщина. Благодарю от имени всего рода Коул. Эту речь кронпринц приберег вовсе не ради моей благодарности. Но... Если бы я только мог что-нибудь изменить... В его глазах, быть может, и зрела скорбь. Почти что сострадание святого отца, разводящего руками перед отбившейся паствой. Но я знала, что последует дальше. Если бы только я мог... Бессильные мира сего. Но что же ваш отец? Его величество? Джерон махнул рукой. Вам ли не знать, как он стар? По сей день я не знала, как он выглядит, жив ли... Кроме профиля на монетах, что мы чеканим уже двадцать лет, быть может, мой отец застал его в здравии, застал и остался без помощи от бестолкового старика, гаранта нашей власти. «Со дня на день его заберет к себе всеблагая мать», печально подняв кубок, произнес Джерон, а потом столь же грустно улыбнулся. «Так они говорили семь лет назад. Говорят и сейчас». Джерон вернул выпивку на столик. А вот и суть разговора. Условия. Большая нужда старшего принца. «Миледи, вы, должно быть, думаете, что я подстрекаю вас к заговору с целью захвата власти?» Он посмеялся и покачал головой. «Нет, ничего, что я желал бы больше, чем здравия моего отца». Кронпринц повысил голос и поправился. «И процветание нашего края!» Я терпеливо ждала, выказывая уважение, Все прелюдии, все отступления, все оправдания самой искренней и честной жажды человека. Жажды власти. Я был у его постели. В том году, в этом. О, как он плох. В таком состоянии шутка ли управлять восьней? Он поджал губы и прошептал. Я и представить не могу, кто управляет ею. Смешок так и просился наружу, но я выдержала взгляд кронпринца. Всем на этой скамье было известно с малых лет, кто принимал решения, и кто будет их принимать, окажись так, что вся династия скончается, не оставив наследников. Герцоги, графы, знать. Те, кто владеет землей, те, кто ставят людей на заставы и у переправ, владеют дорогами, казармами, стенами, каменоломнями и ночлегами для распоследних шлюх, храмами и часовнями, конюшнями, городами. Я сжала левый кулак, который был спрятан от взгляда кронпринца. Что, если ею сможете управлять вы?» Он с неверием посмотрел в ответ, и я подумала, что поспешила. Слишком не любила ждать. Наждалась уже на годы вперед, с тех пор, как маму похоронили, с тех пор, как мерзавцы с меткой стали лезть в дела моей семьи, с тех пор, как ушли без наказания. «О, это покажет лишь время. Главный судья. А как вы считаете, миледи?» Это был риторический вопрос. Кронпринц продолжил мысль. Но я точно знаю, чего не допущу, пока буду зваться королем. Алчные мужи во и их амбиции. Ни один не стоил и мизинца моего отца. Препятствий торговли. Вы только подумайте, что мог бы дать беспошлинный обмен с соседями юга. Или, так скажем, одна плата за весь товар. Как вам? Больше никаких преград, никаких лишних пальцев в машне у купцов. Города и дороги к городам, вереницы товаров. «Приток умельцев с севера, невольники с морей, шелка и специи, породистые жеребцы». «Не веря ни единому слову, я изобразила вежливый интерес». «Кронпринц сотрясал воздух». «Но это лишь малая часть. Не потерплю я продажных клерков при канцелярии и пустующей резиденции». «Законченный мечтатель». «Такими речами он мог бы купить простушек из села, ратующих за устои Всеблагой Матери». «Раздоров и резни, будь она проклята всеми богами! Дома восходов, долы, вся эта знать, всякое дело превращают в резню!» Он запустил пальцы в волосы и задумчиво покрутил кудрявый локон у лба. Принц собрался бодаться со знатью, которая и поддерживает династию последний век. Я посмотрела на него иначе. «Вашими устами глаголит истина. Нет идеи, которую я бы поддержала с большей радостью». А вот кронпринц изменился в лице, стал снисходительным. «Полно вам, миледи! Не думаю, что в этом мы с вами схожи. Я слышал, с самого детства за вами тянется след из висельников, мертвецов». Слова застряли в горле. Я выбила их оттуда так скоро, как могла. Никто не говорил, что возможно изменить что-то, не наследив. Он скептически поднял брови. Мы каждый день теряем охрану и казним разбойников, чтобы сохранить порядки. Вопрос в числах, ваше высочество. Числа никогда не лгут. И значит, все эти жертвы ради перемен к лучшему? Он посмотрел в небо, будто бы там написали верные слова для нашей беседы. Полагаю, что так, ваше высочество. Но лучшего для кого? Уж не сочтите, что я собрался читать вам проповеди. Я широко улыбнулась и сказала самую чистую правду из всех. «Как минимум для нас с вами». И подняла предложенный кубок в его честь. «А раз уж для нас с вами, то и для всей ней Вам так не кажется, ваше высочество?» Толпа снова взревела. Тахари одолел врага с большим отрывом, три к одному. Одолел с поврежденной ладонью, опаленной в пожаре и сбитой бандитами. Я прищурилась. «Должно быть, нам и впрямь есть о чем побеседовать с графиней Малор». Кронпринц заговорил очень громко, стараясь перекричать трибуны, и восторженно хлопал в ладоши, будто следил за вознёй на ристалище. «Миледи, нам с вами обязательно нужно побеседовать вот так, Еще раз, скажем, в резиденции». Я широко улыбнулась и поклонилась чуть ниже, чем в первый раз.